«Беру бумагу». Бугаев вытащил из кармана блокнот. «Записываю». Он писал быстро, блокнот скользил по полированной поверхности стола, и Семен прижал его локтем. Время от времени он подавал реплики. «Так, так, так. Очень интересно. Наконец, казав свое любимое, спасибочки, девонька, дай бог тебе хорошего жениха, он положил трубку и посмотрел на Белянчикова повеселевшими глазами». «Имеем шанс, Юра!» Этот Жогин рубил лес в Архангельской области вместе с Левой, Буром. Он стремительно поднялся со стула, засунул блокнот в карман. «Привет, с застолья!» Он помахал Белянчикову рукой. «Ищите да обрящите!» А я поехал на Васильевский. «Милый моему сердцу Евгений Афанасьевич обитает на пятнадцатой линии». Около дверей Бугаев остановился. А ведь Колокольникова тоже на Васильевском обнаружили. «От Соловьевского переулка до пятнадцатой линии, — начал Юрий Евгеньевич, — не так уж и далеко, — прервал его Бугаев. — Уж не думаешь ли ты, что преступники выжили из ума и прячут жертву у себя под кроватями? — он усмехнулся. — Да, длительное чтение докладных, написанных инспекторами ГАИ и участковыми... «Губила и не таких, как ты, титанов мысли». Белянчиков погрозил ему кулаком. Из сотен рапортов и справок Белянчиков отобрал прежде всего те, где речь шла о ремонте белых «Жигулей». Таких случаев оказалось несколько. Но ни в одном автомобиле не обнаружили повреждений, характерных для наезда на человека. Белянчиков не исключал и того, что человек, совершивший наезд, просто поставил свои Жигули в гараж, или накрыл брезентом и ждет, когда улягутся страсти. Тут-то и оказали неценимую помощь, привлеченная к операции дружинники. Вместе с милицией они в присутствии владельцев проверили все индивидуальные гаражи, все открытые и закрытые автостоянки, попросили владельцев показать машины, укрытые брезентом или пленкой. В двух гаражах, сарайчиках, давно не заглядывавшие туда владельцы, С изумлением обнаружили отсутствие своих автомобилей. В районных управлениях завели уголовные дела об угоне, но украдены были «Запорожец» и «Волга». Вскоре после ухода Бугаева в кабинет заглянул Корнилов. «Ну что, оперативные данные не радуют?» — спросил он, увидев скучное лицо Белянчикова. «Они работали вместе почти двадцать лет и вне служебной обстановки, да и в управлении, оставаясь наедине, всегда переходили на «ты». «Не радует», — кивнул Юрий Евгеньевич. «Кажется, все лазейки перекрыли», — он показал на стул. «Может, присядешь?» Но Корнилов не сел, вынул из кармана сигареты, закурил и прислонился к столу, за которым только что сидел Бугаев. «Все лазейки не перекроешь. У нас не хватит милиционеров каждой лазейки приставить». «А мы дружинников привлекли». «И дружинников не хватит», — грустно сказал Корнилов. «Какие же у тебя идеи?» «У Бугаева идея, на первый взгляд, бредовая», — проворчал Глянчиков. «А я подумал, стоит использовать». «Что же за идея у нашего Сенечки?» «Поработать с госстрахом, с теми инженерами, которые делают калькуляцию повреждений, прежде чем страховку выплачивать», — Корнилов засмеялся. Бугаев всерьез считает, что есть люди, предпочитающие сесть на скамью подсудимых, чем лишиться страховой премии за взмятину на радиаторе. У него даже есть на этот случай какая-то байка, только он не успел мне ее рассказать. Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года три назад на судостроительном кассу брали? Корнилов кивнул. В тот раз этот Жогин весь инструмент изготовил. Вот Семен рванул по адресу. Справки наводить. «Посмотрим, чем он нас порадует», — сказал Корнилов. «Значит, госстрах». Теперь уже в его словах не было иронии. Госстрах, повторил он. «Можно и проверить. И с их специалистами посоветоваться. Через их руки столько битых машин проходит». — А если предположить, — начал Белянчиков, но полковник не дал ему закончить фразу, — а если предположить, что мы имеем дело с умным, — Корнилов поправился, — с хитрым человеком?